Каждое ограниченное партнерство уникально. Оно должно отвечать нуждам очень индивидуальной бинуклеарной семьи. Ограниченное партнерство имеет разные размеры, динамично и гибко. Это практика. В то время как допустимый конфликт бывших супругов должен быть как можно более дружеским, сотрудничающим и уважительным, насколько это возможно. Очень важен контракт, Средство, с помощью которого разведенная пара устанавливает правила. Дети нуждаются в постоянных стабильных семейных отношениях. Это означает, что родители должны сформировать продолжительный и действенный распорядок жизни. Лучше всего, если вы и ваш бывший начнете вырабатывать столько родительских соглашений, сколько было у вас в браке, так как ситуация нова для вас, Лучше, если вы пойдете методом проб и ошибок, в результате чего сможете установить правила, которые сначала покажутся вам отличными, а со временем будут нуждаться в изменении. Ограниченное партнерство не должно быть перепутано с опекой, официальным соглашением, где, когда и с кем жить детям и кто будет оплачивать расходы. Опека следует за партнерскими соглашениями идет по тому же пути. Термин «опека» мы обычно употребляем, когда обсуждаем родительский контракт, потому что имеем только одну официально выработанную модель, и у нас нет других хорошо определенных социальных моделей. Когда ваше ограниченное партнерство начнет работать, тогда вы и ваш бывший, бывшая, будете, возможно, способны позже выработать ваше решение по опеке быстрее. Я буду обсуждать опеку вместе с другими аспектами официального контракта в следующей главе. Определить общее основание. Я разговаривала с моим другом, который рассказывал мне о том, как он живет в бинуклеарном доме две области, одновременно разделенные и объединенные двором. Я была удивлена, услышав употребление этого термина не по назначению, и вдруг поняла, что это хорошее наглядное пособие для понимания бинуклеарных партнерских отношений. В идеальной бинуклеарной семье не важно какое ограниченное партнерское соглашение выработали родители. Дом каждого – Его личная область должен быть отдельным и частным. Общий двор, где две области соприкасаются, будет существовать с обоюдного согласия. Во дворе будут находиться все решения, которые обоим родителям необходимо принять вместе. Двор может включать время, которое родители проведут вместе с детьми, праздники, ритуальные поздравления, школьные функции всякого рода ответственность. Размеры круг интересов будут варьироваться согласно типу взаимоотношений, которые выработают родители. Диаграммы Венка, используемые в математике для обучения теории вероятности и создания новых теорий, полезны для того, чтобы сделать визуальными отношения между отдельными областями и их общим основанием. В моём проекте бинуклеарной семьи пересечение увеличивается и сокращается согласно тому, какие взаимоотношения устанавливают родители. Диаграмма показывает, как пять типов взаимоотношений бывших супругов конструируют свои бинуклеарные семьи и как много территорий находится в их общем основании. Как вы могли видеть, Если вы и ваш бывший являются сердитыми союзниками и ярыми врагами, то все-таки разделите немного общего основания. Возьмем пациентку, о которой я говорила еще раньше, пытавшуюся представить свадьбу своей дочери. Она и ее бывший супруг были ярыми врагами в то время. Ей хотелось иметь абсолютно все области отдельно от мужа, так же, как и ему. Но во время нашей беседы пришлось признать,